глава двадцать пять выстрел из автомата оборвал жизнь какого то незнакомца и его грузное жирное тело шлепнулось на пол урод процедил сквозь зубы рафаэль подойдя к связанной голой девушке которую видимо этот жердяй собирался изнасиловать или уже сделал это ты в порядке спросил он студентку Авалона, которая с ужасом смотрела то на на что на человека, под которым уже растекалась лужа крови. «Ты в порядке?» — повторил свой вопрос Хартблейд, но, видимо, девушка была в таком шоке от происходящего, что ничего не понимала. Рафаэль посмотрел на меня и покачал головой. Я тяжело вздохнул и кивнул ему, понимая, что нам нельзя брать ее с собой. «Сейчас!» — я сделал несколько шагов в ее сторону, но она начала пятиться назад. а по ее щекам потекли слезы. «Я хочу помочь!» «Нет!» закричала она, когда я сделал еще пару шагов по направлению к ней. «Идем!» произнес Рафаэль и первым вышел из ванной. Понимая, что не смогу сейчас ничего сделать, я последовал за ним. Миновав комнату, он открыл дверь и жестом велел следовать за ним. Оказавшись в коридоре, Он осмотрелся по сторонам и побежал вперед. Но не успели мы миновать, и десятка метров, как нам навстречу, выбежали трое вояк. Мгновение, и Рафаэль, который уже держал оружие наготове, открыл по ним огонь. Стрелял он, оказывается, тоже очень метко. «Нужно снова возвращаться в вентиляцию», – быстро произнес он и ринулся обратно в открытую комнату, а я за ним. Подсадив меня, Рафаэль забрался сам, после чего, покинув тупик, мы снова оказались на перекрестке. Туда! Он кивком указал вперед, и мы, пригибаясь и двигаясь гуськом, проследовали в указанном направлении, пока снова не оказались на перепутье. Право! Мы снова очутились в тупике. Как и в прошлый раз, Рафаэль выбил люк, и мы оба спрыгнули в ванную комнату, которая оказалась пуста. Он кивнул в сторону двери и начал отсчитывать пальцами. На счет три он ударом ноги выбил дверь, и мы вломились в комнату. «Пустота их всех побери!» «Бросайте оружие!» — приказал один из военных, которых здесь было больше десятка, и все автоматы которых сейчас были нацелены на нас. Мы с Рафаэлем переглянулись, и он, кивнув, первым бросил свое оружие на пол. Без магической брони я мало что мог сделать, поэтому последовал его примеру. «Шлемы, снять!» – приказал вояка, и мы выполнили его приказ. «Фамилии?» «Рафаэль Хартблейд!» «Гилхард Грейворд!» Похититель повернулся к одному из своих и явно что-то сказал ему, видимо, используя какую-то из функций шлема, вроде внутреннего канала или чего-то подобного. я еще пока мало был знаком с новейшими разработками военных, одной из которых, скорее всего, как раз и являлся этот шлем. «Встать на колени! Руки за голову!» Тем временем скомандовал главный военный, и мы снова вынуждены были подчиниться. Спустя еще какое-то время нас заковали в наручники, а на шеях вновь сомкнулись ошейники, а затем нас куда-то повели, причем по отдельности. Надеюсь, с ним все будет в порядке, подумал я, ибо если бы нас хотели убить, то просто изрешетили бы пулями еще там, а раз нас оставили в живых, значит, мы им для чего-то нужны. Во всяком случае, я на это сильно надеялся. Значит, Гилхард Грейворд произнес человек напротив меня, который, к слову, не особо скрывался и не носил на голове ни шлема, ни балахона. «Интересно!» – он окинул меня оценивающим взглядом. Я и бровью не повел. Да, положение у меня было патовое, ибо как руки, так и ноги в этот раз были скованы какими-то специальными, высокотехнологичными наручниками. На шее был злополучный ошейник, и плюс ко всему, с помощью каких-то приспособлений меня приковали еще и к стулу, на котором я сидел. Не знаю, мог бы Рафаэль выпутаться из подобной ситуации, но лично я – нет. Во всяком случае, без магических сил. Тем временем мужчина, который, видимо, достаточно на меня насмотрелся, произнес. А ты довольно хорошо держишься для избалованного сына-дворянина. А просто я не избалованный, честно ответил я. Несмотря на то, что род Грейвардов никогда не испытывал проблем в деньгах, Мой отец с детства держал меня в ежовых рукавицах, и когда остальные дворяне прозябали в кабаках и в постелях продажных женщин, я тренировался и развивался как в физическом, так и в магическом плане. Гил же, в тело которого я попал, просто был беден, по меркам аристократов, разумеется, поэтому мой ответ был чистейшей правдой в обоих случаях. «Хм, да?» удивился мой собеседник. «Знаешь, а почему я никогда не слышал упоминания твоей фамилии?» Прямо спросил он. «Потому что мой род очень бедный», спокойно ответил я. «Ясно. Просто я вообще ничего не слышал про Грейвардов», произнес он, глядя мне в глаза. «Возможно, мой отец носил другую фамилию, но использовал эту». Я попытался пожать плечами, но вышло жалкое пародия ясно меня убьют прямо спросил я наверняка ответил мой собеседник почему тогда не сразу какой любознательный усмехнулся незнакомец которому на вид было чуть больше пятидесяти худоба узкие скулы холодный взгляд и аристократические черты сразу создавали образ влиятельного и жестокого человека Да еще и его манера разговора. Было сразу понятно, что передо мной сидел властный человек, который привык командовать, а не исполнять чьи-либо приказы. «На тебя, твоего друга и еще нескольких студентов есть другие планы». Хитро улыбнувшись, все же снизошел он до ответа. «Понятно». Я тяжело вздохнул, понимая, что ничего хорошего мне не светит. «А с остальными что?» «Хм, вернуться к родителям», — явно соврал мой собеседник. Ну, говорить с ним больше не было смысла, поэтому я замолчал. «Скажи мне, какой у тебя магический доспех?» Первым нарушил тишину мужчина. «Не знаю, видимо, уникальный, если вы про элемент честно ответил я. «Был у меня такое предчувствие, что этот человек и так все обо мне знает». и ложь могла выйти мне боком. Хм, и какие у него особенности? Могу скопировать направленные на меня техники. Не все, но многие. Ясно. Он довольно улыбнулся. По-видимому, мой ответ его полностью устроил. Это будет интересно. Альфа! Стоило ему произнести последнее слово, как в комнату сразу же вошли двое военных. «Отведите его в одиночку», — приказал он. «Слушаюсь», — кивнули оба солдата и куда-то поволокли меня, так как ходить я из-за наручников и кандалов на ногах не мог. Когда мы покинули комнату допроса, на мою голову сразу же надели мешок и потащили дальше. «Спустя еще какое-то время меня отпустили». И стоило мне услышать звук закрывающихся автоматических дверей, как кандалы и наручники, удерживавшие меня, сразу же ослабили свою хватку, и я мог спокойно двигаться. Первым делом я снял мешок и немного удивился, увидев небольшую комнату, примерно три на три метра, с кроватью, унитазом и даже душевой лейкой в углу. «Наконец-то!» — подумал я. И стянув с себя грязные шмотки, сразу же включил душ, смывая с себя всю накопившуюся вонь. Вода, к слову, была только холодная, но я обрадовался и этому. Все же я был не на курорте. «Фух!» — облегченно вздохнув, я лег на кровать. «Интересно, что со мной будет?» — подумал я и, закрыв глаза, сам не заметил, как заснул. стресс усталость и напряжение немного отступили и организм моментально отреагировал проснулся я не самым приятным способом неожиданно в моей камере включили такую громкую сирену что я чуть было не свалился с кровати едва услышав ее пришлось даже заткнуть уши настолько неприятной мерзкой и громкой она была когда сирена наконец заткнулась Дверь сразу же открылась, и стоило только этому случиться, как тут же сработали кандалы на руках и ногах, и я упал на пол, так как не ожидал этого. Пролежал я, к слову, недолго. Мне на голову сразу же накинули мешок и снова взяв под руки, куда-то поволокли. Через какое-то время, когда меня, видимо, притащили туда, куда нужно, и сняли этот проклятый мешок, в котором было тяжело дышать, Из-за его большой плотности я оказался в довольно просторном помещении, больше всего напоминавшем раздевалку. Вдоль стен стояли многочисленные одинаковые шкафы, которые сейчас были закрыты, а возле них скамейки. «Держи!» – мне протянули сверток с одеждой, и мои наручники и кандалы сразу же размагнитились. «Быстро передевайся и туда!» военный кивнул в сторону двери, а затем оба солдата вышли. Так как мне не хотелось получать новые тычки, которые могли последовать если не потороплюсь, я быстренько переоделся в спортивную форму, предоставленную похитителями, после чего поспешил к выходу. Когда я оказался возле него, створки разъехались в стороны и я увидел нечто вроде круглой просторной арены. Я тяжело вздохнул, и ступил на нее, понимая, что, скорее всего, из меня решили сделать гладиатора. И, признаться честно, эта новость меня вовсе не обрадовала. К сожалению, я оказался прав. Когда я вышел на арену, пол который состоял из странного материала, похожего на шершавую резину, из динамиков послышался голос. «Гилхард Грейворд, если это ты, подними руку!» я сделал то, что от меня требовали. «Подойди в центр!» И снова я повиновался. Дверь в противоположной стене начала медленно открываться, и из темного проема показалась фигура, вполне даже человеческая. «Ну, меня хотя бы не скормят каким-то монстром», подумал я и повертел головой по сторонам. На трибунах никого не было, но это вовсе не значит, что за мной не наблюдали. это например можно было делать из специальных ниш с тонированными черными окнами, но ну, а тем временем к середине арены подошел молодой паренек моих лет или чуть постарше остановившись в метрах в десяти он смерил меня изучающим взглядом и улыбнулся ну на пленника он точно не похож подумал я когда понял что во первых на нем другая одежда, ну а во вторых На нем нет ни магнитных браслетов на руках и ногах, ни ошейника. «Ты сильный?» — спросил меня незнакомец. «Не знаю», — я пожал плечами. «Лучше бы тебе таким оказаться», — ответил он, и вдруг его тело начало как-то странно трясти. «Что происходит?» — думал я, с удивлением наблюдая за молодым пареньком, тело которого быстро изменялось, становясь больше, и меняет цвет. Это что, пластины? Еще больше удивился я, когда, превратившись в какого-то странного, прямоходящего ящера, он обзавелся чем-то вроде костяных доспехов, защищавших все его уязвимые места. Не прошло и нескольких секунд, как на меня теперь смотрел настоящий монстр ростом под два с лишним метра. Его тело было покрыто ярко-красной чешуей, которую, в свою очередь, защищали еще и черные костные пластины. Два круглых глаза с вертикальными зрачками уставились на меня. «Пссссс!» – прошипел оборотень своим длинным языком Аки у змеи. «И что? Я должен сражаться с этой тварью в своем обычном человеческом обличье? Они явно переоценивают мои силы!» «Грейворд!» Через несколько секунд ты сможешь активировать свою магическую броню. Сразу предупреждаем, что любая попытка к бегству будет караться немедленной и мучительной смертью. Ты должен понимать, что если мы можем включить возможность призывать тебе свой магический доспех, то с такой же легкостью можем и лишить тебя ее. Подними руку, если ты все уяснил. Я сделал, как они сказали. и буквально в следующее же мгновение почувствовал невероятный прилив сил. Это было подобно глотку холодной воды после длительного перехода по пустыне без единой ее капли. «Гейл!» «Да, я знаю!» – ответил я и немедленно призвал свою магическую броню. «Как же в ней хорошо!» – подумал я, ибо уже успел соскучиться по этому чувству. Я посмотрел на ящера, с которым теперь был практически одного роста. «Единица, з, два, альфа, ты готов? Если да, то подними руку!» Послышался голос, раздавшийся уже не из динамика на потолке, а откуда-то из ниши. Ящер сделал то, что ему приказали. «Тогда сражайтесь!» – прозвучала команда. И оборотень сразу же ринулся ко мне. ого «Какой быстрый!» – подумал я, уклоняясь от прямого удара когтями в голову. «Черт!» – выругался я, когда мой противник вдруг резко ушел вниз и ударил меня по ногам своим длинным хвостом. Атака была настолько сильной и молниеносной, что мне не удалось ее избежать, и я упал на пол арены и сразу же откатился в сторону, а буквально через мгновение, в то место, где я только что лежал, Ударила и оставила отпечаток своих когтей-серпов нога ящера. Я резко поднялся на ноги и успел призвать клинок, технику сильверглайдов, которую я так и не успел заменить какой-нибудь другой, и даже не успел принять боевую стойку, как монстр снова атаковал меня, и единственное, что я успел сделать, это уйти в глухую оборону. Все же двигался мой противник невероятно быстро. И я едва успевал уследить за его атаками, каждый из которых нет-нет, да и достигала цели, высекая из моего магического доспеха сноб алых искр. Надо что-то менять, подумал я и в очередной раз, когда ящер атаковал меня своими когтями, не стал блокировать удар, а просто ударил сам. ш зашипел монстр, когда я отсек ему одну конечность клинком Лиэн. и собирался было лишить его и головы, но мой противник мощным ударом хвоста вновь лишил меня равновесия, и я упал. Я поднялся на ноги и сразу же раскрыл рот от удивления, когда увидел странный пар, исходящий от раны, и новую конечность, которая появилась на месте старой, причем выросла она за какие-то считанные секунды. Единица, z2 альфа, ты готов. «Можешь использовать умение!» Послышался голос, и монстр хищно улыбнулся. Снова попытался он мне, видимо, что-то сказать, но я не знал языка рептилий, поэтому, когда у меня выдались дополнительные секунды передышки, я призвал еще пару клинков пустоты, которые сейчас парили в воздухе у меня за спиной. Я посмотрел на своего противника и сделал глубокий вдох. а спустя несколько секунд он атаковал. И в этот раз атака его была дальнобойной. «Какого?» — выругался я про себя, когда ящер плюнул в меня какой-то темно-зеленой жидкостью, которая разлетелась на несколько сотен капель, часть из которых попала на меня. Я невольно поморщился от боли, это явно была какая-то кислота, и она сильно жгла. а а Монстр издал громкий дикий крик и снова рванулся ко мне при этом двигаясь как мне показалось еще быстрее когда он оказался возле меня и обрушился шквалом атак я сразу понял что ничего не показалось противник действительно почему то стал двигаться быстрее и что самое неприятное помимо ближних атак своими лапами с когтями он подключил еще и пасть капли то ли яда то ли кислоты обжигали и ранили меня. И снова мне пришлось уйти в оборону. И сейчас я очень жалел, что у меня недальнобойные атаки, вроде броска того топора или вообще дыхания мутанта. Хм, хотя постойте. Перестав защищаться, я и сам бросился в лобовую атаку на ящера. А так как он знал, что могут сделать с ним мои клинки, то в этот раз он решил не рисковать. И уклонившись от атаки, резко отскочил назад и, набрав в легкие воздуха, плюнул в меня. Этого, собственно, я и добивался. Свиток оказался в моих руках, и, успев им закрыться, я получил новую технику. «Ну вот, теперь сразимся по-другому», — подумал я и, визуализировав формулу, влил в нее свою магическую энергию пустоты и плюнул ею в противника. Секретная исследовательская лаборатория «Генезис». Лаборатория номер 33. «Как себя показывают в бою наши подопытные?» — спросил ученого, работающего над проектом «Амброзия», мужчина в форме военного, лицо которого, как и других солдат на базе, скрывал шлем. «Неплохо! Я бы даже сказал, очень хорошо!» Оторвавшись от монитора, ответил молодой мужчина в белом халате, который пару секунд назад смотрел статистику по прошедшим на арене боям. «Ты же знаешь, как я не люблю подобные ответы!» — признёс человек, который в этой лаборатории был главным. «То, что ты...» «Да-да, то, что я твой сын, не даёт мне права так с тобой разговаривать, но ведь тут никого нет!» И... Мужчина поднял руку, и его отпрыск сразу же заткнулся. Он снял шлем и устало потёр глаза. «Ты уверен, что хочешь, чтобы я перешел на другой язык общения?» Военный посмотрел ученому в глаза, и тот сразу же опустил взор. «Прости, отец!» — ответил он. «Из десяти боев шестеро выиграли, двое проиграли, была одна ничья и один скончался», — отрапортовал молодой мужчина, снова посмотрев на монитор. «Одного убили?» — рявкнул лотер Вальц. да «Мы не предполагали, что рыцарь, которого мы выставим против него, настолько силен», виновато ответил ученый, в буквальном смысле вжимаясь в спинку своего кресла. «Кто из подопытных умер?» – спросил глава лаборатории, и его сын назвал ему длинное имя, состоящее из букв, слов и цифр. «Что с пленными?» «Двое сильно ранены, остальные...» «Ну так», – ученый пожал плечами. «Ясно. Продолжайте испытания», — немного подумав, ответил военный. «И да, постарайся больше не допустить, чтобы кто-то из наших умер». «А что с рыцарями?» — поинтересовался ученый. «Плевать я на них хотел», — злобно ответил его отец и снова надел на голову шлем. «Как скажешь», — усмехнулся паренек в белом халате и что-то набрал на клавиатуре. «Кстати, смотри». произнес он, включая видео, на котором один из рыцарей сражался против испытуемого. «И что?» – нервно спросил глава лаборатории. «Вот!» – ученый остановил запись на моменте, когда студент в магических доспехах достал свиток, в котором почему-то исчез кислотный плевок его соперника, а затем сам использовал его, попав в испытуемого, который сразу же упал на землю и начал корчиться и кричать от боли. «Это он умер?» – спросил лотер «Нет, другой». «А с ним что?» «Лежит в лазарете. Ожоги, которые он получил, имеют очень странную магическую природу. И, признаюсь честно, как я, так и другие столкнулись с ней в первый раз. Поэтому мы даже не знаем, что с ним пока делать и как ему помочь». «А что с ним такое?» – хмуро спросил вояка. «В том-то и дело, что ничего серьезного». но вот снова обернуться он пока не может. Молодой ученый развел руками. Что? Фамилия этого рыцаря? Грейвард. Ясно. Возьму его на собственный контроль. Глава исследовательской лаборатории резко развернулся и вышел. Проводив отца взглядом, парень взял стакан и допил остатки газировки. Не повезло тебе, буркнул он себе под нос и вернулся к работе. В магическом мире присутствует важный момент. Для каждого рыцаря главный один элемент. И если до битвы стихию в соперника знать, то схватки исход и без боя легко предсказать.